Глава 31. План. Эта ночь тянулась долго. Мы с Диларой заняли спальню и улеглись на большую кровать. А Лёха и Дима остались в гостиной. Первому достался диван, второму раскладное кресло. Парни договорились спать по очереди. Боялись, что в квартиру, несмотря на все меры безопасности, могут проникнуть люди Андрея или Захара. Да и мало ли кто ещё мог выследить нас. Нужно соблюдать осторожность. Телефоны мы отключили заранее, чтобы нас не нашли по ним. На этом настоял Лёха. И он же купил новые сим-карты для связи, зарегистрированные на левые имена. А Диме дал не только сим-карту, но и свой старый телефон. Дела заранее еще дома предупредила родителей, что едет отдыхать на дачу с друзьями, и там телефон может не ловить. А я позвонила бабушке и сказала то же самое. Не хотела, чтобы она волновалась. По инерции едва не набрала маму. А потом опомнилась. В моей жизни ее больше нет. каждый из нас сделала свой выбор. От этого стало так горько, что я вцепилась в край футболки. Дилара, кажется, поняла тогда, что я чувствую, и без слов обняла. Лёжа плечом к плечу мы с Диларой тихо разговаривали, а на наши ноги падал холодный лунный свет. На контрасте с тёмной августовской ночью этот серебристый свет был таким густым, что, казалось бы, то его можно черпать ладонями. Было тревожно, как в детстве, когда чудилось, что в каждом углу притаились не тени, а чудовища. И стоит только свесить ногу с кровати, как они тотчас утащат тебя. Прошли годы. И теперь я боялась не детских чудищ, а людей. В детстве нам не говорят, что самое страшное чудовище выглядит как обычный человек. С двумя ногами, двумя руками и одной головой. И однажды мы осознаем это. Наверное, тогда мы окончательно взрослеем. «Не спишь?» — спросила Дилара. «Нет, а ты?» «И я. Поль, как думаешь, что будет дальше?» «Не знаю», — честно ответила я. «Тебе страшно?» «Страшно», — призналась подруга. «А тебе?» и мне. «Послушай, ты все еще можешь уехать к родителям», — осторожно напомнила я. «Тебе ни к чему влезать в это все». «Я не могу», просто ответила Дилара. «Не могу бросить вас. Знаешь, сейчас я вспоминаю, что было в школе. И теперь все это кажется такой ерундой. Когда тебя начали травить из-за Малины и Власова, я чуть с ума не сошла. Не знала, что делать. Не хотела терять такую подругу, как ты. И считала, что это ужасно несправедливо. Но боялась, что сама стану изгоем. А сейчас, думаю, нужно было идти к директору». «Желательно вместе с мамой все рассказать, представить доказательства, и пусть бы они разбирались», — фыркнула Дилара. «В школе было стыдно рассказывать о таких вещах», — невольно улыбнулась я воспоминанием «О том, что тебя обидели, унизили или ударили. Помнишь Ольгу Владимировну? Надо было сразу поставить ее в известность. А я упорно скрывала. Мы все упорно скрывали. Кому-то было стыдно, кто-то думал, что это стукачество». «Точно», — кивнула Дилара. «Поэтому своей младшей сестре я всегда говорю, если кто-то тебя обидит, скажи родителям, учителям или хотя бы мне. Мы все решим, не терпи, не держи в себе, ты не одна. Всегда найдутся те, кто помогут. Только не молчи». Она смахнула с ресниц лизинку. «Спасибо, что встала на мою сторону», – прошептала я, несмотря на страх. Дилара повернулась набок и подперла щеку рукой. «Зато у меня есть крутая подруга, которая гоняет на байке и может решить все проблемы», — улыбнулась она. «А все остальные в нашем классе, они ведь даже не общаются теперь. Все беседы заброшены, народ разошелся в разные стороны. А мы друг у друга остались». «Это точно», — согласилась я. «Слушай, у тебя есть наушники?» «Есть». «Фрэнс?» — тут же догадалась Дилара. «Это была наша песня, особенная в исполнении любимых бесов. Раньше мы постоянно слушали ее, когда оставались вдвоем». Она придавала нам обеим силы и странным образом утешала. Сегодня ночью она тоже заставила нас улыбаться. А потом заиграла следующая песня. Еще одна и еще. Вспомнив былые времена, мы с Диларой начали танцевать. Наверное, нам обеим нужно было снять напряжение. И мы сами не заметили, как начали двигаться в такт музыке Старались не шуметь, но не рассчитали свои силы. Подруга поскользнулась и полетела на прикроватную тумбочку, потянув меня за собой. С тумбочки со звоном попадали кружки и бутылечки, которые приволокла с собой Дилара. А сами мы оказались на полу и нервно захихикали. Хорошо хоть не ударились. Резко распахнулась дверь и включился свет. На пороге стоял заспанный Лёха. За его спиной маячил Дима. Мы с Диларой переглянулись и прыснули. «Представляю, парни заходят, а мы тут сидим на полу в топиках и коротких домашних шортиках с всклокоченными волосами, потому что изо всех сил трясли головой и ржом «Ясно, сошли с ума». Вынес вердикт Леха и выразительно покрутил пальцем у виска. «Ничего, бывает. Но не у всех проходит». «У тебя вот точно не прошло», — заявила Дилара. Мы просто танцевали и упали. Случайно», — улыбнулась я, поднялась и помогла встать Диларе. Дима вопросительно посмотрел на меня. «Вы танцевали в ночи?» — спросил он, не отрывая взгляда от моих ног. Это одновременно смутило меня и развеселило. «Так вышло?» — потупила я взгляд. «Извините, что разбудили». «Ничего страшного», — буркнул Леха. «Я ведь засыпаю по щелчку пальцев. Мне не нужно полчаса ворочаться в кровати». «Ну не злись, милый», — подошла к нему Дилара и положила руку на плечо. «Хочешь, я тебе буду петь колыбельную?» «Нет, спасибо, кис», — тут же отказался он. «Я люблю спать в тишине». «Ну и спи», — тут же надулась Дилара. Это была напускная злость. Между ней и Лехой летали искры флера. Им обоим нравилась эта игра, в которой они могли поддевать друг друга и выводить на эмоции. «Уж сиди у меня в изголовье и обмахивай похалом предложил Леха душно. «Нашел себе рабыню», фыркнула Дилара и ущипнула его за щеку. Леха в шутку зарычал. «Говорю же, натуральная псина», снова засмеялась подруга, а лёха решил выдать речь в стиле «Сто причин, почему я волк, а не псина». Смешны. Пока они припирались, Дима все так же наблюдал за мной. Я подошла к нему и вдруг заметила, что в его руке зажат нож, который он старательно прятал, чтобы, видимо, не напугать нас. И все веселье мигом испарилось. Парни решили, что с нами что-то случилось. И побежали выручать. А их единственным оружием были кухонные ножи из съемной квартиры. Стало не по себе. И я погладила Диму по плечу. Под футболкой чувствовались напряженные мышцы, будто стальные. «Все хорошо, Дим», — шепнула я ему. «Мы не хотели вас будить, правда? Извини». «Я и не спал», — ответил он. «Время моего дежурства». «Ложись, дежурить буду я», — нахмурилась я, понимая, как он устал. Но Дима лишь покачал головой в ответ. В итоге я осталась с ним. И пока дилара и Леха спали в разных комнатах, мы сидели на кухне в тишине, которую изредка нарушали звуки с улицы. То негодующее мяуканье котов, то шум двигателей, проезжающих мимо машин, то грохот мусоровоза. Дима казался спокойным, но я кожей ощущала его тревогу. Он боялся, что нас найдут. Боялся, что из-за него пострадаем все мы. И боялся казаться слабым, ведь с самого детства ему приходилось быть сильным. Никто не мог защитить его, кроме его самого. Утром мы собрались за столом, чтобы обсудить дальнейшие действия. А после долгого и бурного обсуждения я сразу же позвонила Гремлину по громкой связи с новой сим-карты. Благо, его номер сохранился в телефоне. Трубку он взял не сразу, Я уже думала, что все, когда он раздраженно ответил. «Слушаю». Услышав его голос, Дима едва заметно поморщился. Не любил Гремлина, который втянул его в тему с гонками. «Привет, это Рысь», — сказала я, ловя на себе взгляды присутствующих. Мне нравилось включать в себе режим холодной стервы. Ведь именно в таком образе ко мне привыкли на треке. «А, Рысь, привет», — голос Гремлина потеплел. «Номер поменяла?» «Да», — легко солгала я. «У меня к тебе дело». «Говори». «Мне нужны деньги». «Занять или заработать?» В голосе Гремлина проскользнули деловые нотки. «А сам как думаешь?» — усмехнулась я. «Знаю тебя, ты занимать не станешь. Заработаешь. И мы оба понимаем как, хотя ты обещала больше не участвовать в соревах». Хмыкнул Гремлин. Он всегда говорил так. «Соревы» или «соревнования» вместо гонок на случай, если телефон прослушивают. «Непредвиденные обстоятельства». «Да ладно тебе, скажи просто, скучаешь по адреналину и кайфу от победы. Ты же знаешь, Рысь, что самое крутое самая крутая девушка на байке в этой дыре. Легко уделываешь мужиков». На губах у Димы заиграла улыбка. Кажется, он гордился мной. «Пусть будет так. Хочу принять участие. Когда и где?» – продолжала я. «Через три дня ночью. На обычном месте в обычное время. Внесу тебя в список участников заезда. Только одним разом мы ограничиться не сможем». Голос Гремлина стал медовым. «В наших товарищеских соревнованиях будешь участвовать до закрытия сезона «Рысь». «Договорились», — ответила я, понимая, что он старается удержать меня как можно дольше. «Я приношу им деньги». «Тогда жду тебя». «Есть просьба». «Какая?» «Помнишь третий номер, которого вы дисквалифицировали, когда он помог мне на заезде?» — спросила я, стараясь, чтобы голос звучал равнодушно. «Помню. Интересный парниша, техника езды крутая», — задумчиво ответил Гремлин. «Хочу его отблагодарить. В тот раз он из-за меня вылетел. Пусть в этот раз участвует». Продолжала я, глядя Диме прямо в глаза. Зная, что мне нелегко, он взял меня за руку. «Все хорошо», — говорил его взгляд. «Окей, Рысь, но лучше сразу признайся». Вдруг вывел Гремлин, и я вздрогнула от неожиданности. Вдруг он все понял. «Признаюсь», — взяв себя в руки, обронила я. «А, кстати, в чем?» а, «Да тебе парнишка явно понравился. Ты же девочка, а девочки любят тех, кто их защищает» хмыкнул гремлин. «Ладно, даю слово, что он будет». Мы обсудили еще несколько деталей, и я первый положила трубку. В комнате воцарилась тишина. Лишь было слышно, как на улице смеются дети. «Вот, значит, как это проходит», задумчиво сказала Дилара. «Участие в нелегальных гонках. Вы так просто взяли и договорились по телефону». «А ты думала, я отправлю ему почтового голубя?» ухмыльнулась я. «К тому же он доверяет мне». «Ты реально хочешь участвовать?» вздохнула Дилара. «Конечно, другого выхода нет», — опустила я взгляд. «Послезавтра мы разделимся», — вмешался Дима. «Вы с Диларой отправитесь на другую квартиру, а мы поедем на аэродром». «Бро, с вами не вариант?» — в который раз вздохнул Лёха. Отпускать нас двоих он не хотел, но иначе не получалось. Ему на закрытую охраняемую территорию аэропорта не попасть. «Не вариант. Ваша задача отсидеться где-нибудь подальше. Если всё получится, людям Захара будет не до вас. И не до нас. Придётся расхлёбывать последствия гнева Крета». Ха, усмехнулся Дима. Снова начались обсуждения. «Мы пытались понять, как провести нашу операцию максимально безопасно, но осознавали, как много рисков нас ждет. По идее, ничего сложного, просто приехать на гонки. И мне, и Диме. Если Дима выиграет, он попадает в казино вместе со мной. Если нет, я постараюсь сделать это одна. Гремлин должен пропустить меня. Недаром столько раз звал. Хочет представить гостям, часть которых наблюдала за заездом через мониторы». «Конечно, там нас будут ждать люди Андрея или Захара, но это наш единственный шанс. Мы должны рискнуть. Оба. И я, и Дима. Он ради своих сестер, я ради памяти отца». В казино мы находим Крета, передаем доказательства вины Захара, особую флешку, которую Дима заранее где-то спрятал, и сваливаем в закат. Ждем. Дима находился на связи с охранником отца, который все это время оставался им верен. И тот одобрил наш план. Наверное, потому что другого не было. Во время обсуждений мы несколько раз едва не поругались, и еще дважды парни, как по команде, замирали и прислушивались к шуму и шорохам в подъезде. Однако в первый раз это были дети, они играли в прятки. Во второй и к себе в квартиру поднимался какой-то нетрезвый мужик. Ни Леха, ни Дима не могли расслабиться, и это всюду ждали подвоха. Впрочем, и у меня сдавали нервы. Но все мы старались оставаться бодрыми и позитивными, чтобы не пугать друг друга. Напряжение в воздухе и без того давило на всех». «Ресницы у тебя просто пушка», – проходя мимо, сказал Дима Лёхе и подмигнул ему. «Иди ты», – беззлобно откликнулся он. «На не злись, зайчик». Дима со смехом попытался пощекотать другу под подбородком, за что тут же получил по руке. «Не для тебя мои реснички росли, негодяй», – тоненьким голосом сказал Лёха и стыдливо прикрыл глаза. Мы с Диларой засмеялись. Нам обеим нравились их шуточные перепалки. Когда на город опустились прохладные сумерки и всюду начали зажигаться огни, Мы в вчетвером вышли на улицу. Направились в продуктовый магазин, что находился на первом этаже соседнего дома. В квартире было слишком душно хотелось подышать воздухом. К тому же поблизости не было камер, по которым нас могли отследить. А лица свои мы закрывали. Мы с Диларой остались во дворе. Сели на неприметную лавочку, окруженную с трех сторон густым кустарником. А парни ушли в магазин. «Тебе все еще страшно?» — спросила я подругу. «Не знаю. С одной стороны да, а с другой я рада, что сейчас с вами». В моменте я чувствую себя счастливой. Странно, да? Я ведь должна бояться. Только страх ушел на задний план. Я смотрю на Лешу, хочу ему верить. Смотрю на тебя и думаю, как мне повезло. Я оглянулась и осеклась. Во дворе появилась черная машина. Она встала прямо под фонарем, двумя колесами заехав на тротуар, что, похоже, не очень волновало водителя. Из машин вышли двое крепких мужчин. Стараясь лучше рассмотреть их лица, я прищурилась. Где же я видела этих двоих? И тут до меня дошло. Три года назад мы с Лехой выходим из Диминой квартиры и встречаем двух странных мужчин. Леха едет вниз, а я выхожу этажом ниже. Потихоньку возвращаюсь и вижу, как эти мужчины открывают Димину квартиру, а потом быстро выходят из нее. «Никого нет, чисто, Захар Владимирович», говорит один из них по телефону. Отчитывается. Я даже сфотографировала их. Этот снимок до сих пор хранится в памяти моего телефона, в особой папке, там, где находятся старые видео и фотографии Димы. По рукам побежали мурашки. Это люди Захара. Бандиты. Нас нашли.